Эпизод седьмой. Утро, вначале столь радостное, сияющее, солнечное, а затем пасмурное, проведенное в мучительном раздумье о неловкости своего положения в доме Муравьевых, закончилось для Юлии в центре незнакомого города. Все в городе на Енисеи было необыкновенно. Улицы были прямые и ровные, как стрелы. Проспект имени Сталина чем-то напоминал Невский. И Юлия с удовольствием шла по этому проспекту, вспоминая Ленинград, присматриваясь к веселой архитектуре домов, к незнакомым лицам прохожих. Она чувствовала, что душа города не была суровой, ледяной, как о том можно было подумать издалека, а радушной и даже нежной. Будто тут был не север, а благодатный юг. Высокие седловатые горы полукольцом обнимали город. По окраинам горные отроги выходили к Енисею, нависая над рекою крутыми берегами. На одной из гор маячила белым силуэтом деревянная часовня со шпилеобразным верхом. У Юлии возникла мысль сделать зарисовки часовни. И уже дома, разбирая свои этюды и эскизы, Юлия все еще думала о городе. Во второй половине дня пришла Дарья в жёлтой, оттороченной мехом шубке, а с нею человек в сером пальто и мягкой фетровой шляпе не по сезону. Дарья оставила незнакомого человека в багровой комнате, боком протиснувшись в створку двери, взглянула на Юлию и сразу заговорила о платье, которое ей очень понравилось». Она пощупала и подол платья, и, как подрублен низ, и два раза повернула Юлию. «Ах, да, я и забыла!» — опомнилась Дарья. «К вам пришел человек из Союза художников. Я уже познакомилась с ним. Кузьма Иванович Воинов, так его звать. Вроде Григорий Митрофанович позаботился». И Дарья пригласила Кузьму Ивановича Воинова в комнату. воинов энергичный молодой человек лет 25 в сером драповом пальто нараспашку нехотя переступил порог комкая в руках шляпу Хмура кинул комнату цепким прищуренным взглядом и словно придавленный обилием картин замер у дверной притолки вся его нерешительная поза выражала одно стремление назад назад из этой комнаты в лип «Влип!» — говорил его растерянный и рассерженный взгляд, устремленный на картины. «Нечего мне тут делать! Сплошной импрессионизм, черт возьми-то! Если эта художница училась импрессионизму в академии, то и пусть она едет куда-нибудь подальше от нас! И чего хорошего нашел Муравьев, а еще поднял всех на ноги! Нет, нет, назад! Назад!» — так думал Воинов. окидывая быстрым взглядом то одну, то другую картину. Он был уверен, что все эти картины принадлежат художнице, о которой так много сегодня говорил Муравьев. Назад, назад, назад. Такие картины можно писать и без академии. Воинов, председатель Краевого отделения Союза художников, ненавидел любые отклонения от реализма в искусстве. Воинов был художником-самоучкой. Когда-то он учился в сельской школе, затем работал мельником и все свободное время отдавал рисованию. Потом Воинов приехал в Краевой город, где был сразу же отмечен общественностью. Его картины побывали на всесоюзной выставке, и он, почувствовав поддержку, не только сам старался писать хорошие картины, но и других заражал своим неиссякаемым вдохновением. «Что я ей скажу?» — думал Воинов — не зная, как начать разговор с художницей. Сразу вдруг сказать ей правду как-то неудобно. Она же в академии училась, и такая мазня на стенах. И он вспомнил Ясенецкого, директора школы живописи и вояния. Вот и будет каша. Ясенецкий сцапает все ее картины и будет носиться с ними по городу. Нет, уж лучше я ей сразу все выскажу, — решил он. Юлия заметила хмурый взгляд Воинова и поняла, о чем он подумал. В глазах ее заискрился смех. «Не — Не нравятся картины? — спросила она нарочито серьезно. Воинов смутился и переступил с ноги на ногу. — Мы с вами еще не знакомы, — сказала она и назвала себя. Юлия пожала его тонкую руку и предложила стул. Дарья, недовольная хмурым взглядом, каким Воинов смотрел на картины, ушла, и уже из-за двери крикнула Юлии, чтобы она пришла к ней ужинать. «И давно вы писали эти картины?» — спросил Воинов, усаживаясь на стул и косясь глазом на Сеттера в тронном кресле. «Чьи вы говорите?» «А, хозяйки!» — оживился Воинов. «Э, тогда мне все ясно». Воинов встал со стула, положил шляпу на стол и снова сел. Юлия показала свои зарисовки и эскизы картины на линии обороны. Воинов смотрела на портрет неизвестного лейтенанта флота, которого Юлия зарисовала по памяти, и на солдату противотанковой пушки на линии обороны Ленинграда, где Юлия работала до последнего ранения, и на разбитый автобус с лежащими вокруг человеческими телами после взрыва тяжелого снаряда, и на одинокую печальную старушку, вечерних сумерках на Невском, склонившуюся над мертвым телом старика и на изможденную девочку у взорванного снарядом хлебного магазина. — Вот она, правда! Вот она какая! Правда! Без заумничения и разных выкрутасов! — задумчиво проговорил Кузьма Воинов, медленно покачивая головой. Волосы его рассыпались, и свисали длинными прядями на лоб. Какие зарисовки! Какая страшная картина войны! Надо думать зарисовки с натуры. И вам не страшно было там, под огнем? — Я была на передовой, — сухо ответила Юлия. — Да. Ну вот. А мы тут. То есть некоторые сидят и выдумывают такую чепуху, что прямо тошно. Вы смелая женщина, извините. «Мне нравятся смелые. Вы рисовали, зябли вместе с солдатами в блиндажах, думали и жили тем чувством коллективизма, который еще не отражен достойным образом у нас в искусстве. Но как выразить коллективизм в портрете? Вам не приходилось подумать?» «Сразу трудно ответить. Но все-таки, знаете ли, интересный вопрос. Я вот все хотел бы написать портрет». Такой портрет, в котором чувствовалась бы гордость за коллектив и любовь к коллективу. Эгоизм — прошлое, корыстолюбие, слащавость, чопорность, надменность — все это прошлое. Это давно зарисовано, разрисовано и изрисовано. А вот новое, коммунистическое, только начато. А именно это надо показать в полном размахе. Оно воюет на фронте. Оно есть в самом облике советского человека. И художник должен это видеть. В серых прищуренных глазах Воинова вспыхнуло негодование на самого себя за то, что он еще не сумел написать настоящую большую картину. Поговорив об искусстве, Воинов приступил к деловому разговору. Он поддержал желание Юлии закончить картину на линии обороны и одобрил ее замысел написать новую картину «Лейтенант флота». «Темы у вас значительные, глубокие», — говорил он. «Только вы смелее их разрешайте. Такие картины, как «На линии обороны», очень сейчас нужны. Пишите, а в школе живописи будете читать курс теории. Это вас материально устроит, и нам поможете. С Ясенецким будут у вас драки. Ну да ничего. Там, где нет борьбы мнений, там рутина и застой. А вы, мне кажется, не из трусливых». У нас все есть. И студии, и деньги. Все есть. А вот картин... Картин хороших нет. — А квартиры? — спросила Юлия. — Вам нужна квартира? — Нету. И не предвидится. Я сам живу прямо в студии. — А как у Муравьевых? Юлия ничего не ответила.